Шахра стояла у окошка чердака и смотрела, как Ларисинья читает детям, которые окружили ее со всех сторон, внимательно слушая чудесные истории. Драконница выразительно рассказывала, изредка посматривая в книгу и периодически задавала вопросы. Каждый ребенок стремился ей ответить, чтобы добрая учительница его похвалила. Фыркнув от отвратности увиденного, вдруг услышала шум, понимая, что по лестнице поднимается Вейт. Спустя несколько секунд в темное помещение вошел высокий, неприметный внешности мужчина. Он довольно посмотрел по сторонам и создал световой шар, чтобы можно было увидеть любимую женщину. «Где ты пропадал? И зачем назначил встречу? Ведь мы увидимся вечером». С плохо скрываемой агрессией произнесла Лусиинда, с неприязнью осознавая, что мужчина первый раз ушел без ее ведома, не предупредив. Все же странный он после последней встречи с глупой драконницей, от которой должен был отвязаться, а ведь она предлагала ее уничтожить. Но нет, расчувствовался, о, блин, что Зайра питает к нему чувства. И кто? Страшная длинная доска, на которую посмотреть-то нельзя, а не то что кувыркаться в постель. Мерзость. Она даже подглядывала несколько раз за ними. Было дело, и сей момент только вызвал скуку и презрение. Не то что с ней. Да что говорить, за ней бы толпы ходили, умоляли, с рук ее ели. если бы ненавистная колдунья не спасла на не ее проклятие. Жуткие, но приятные до ужаса мгновения их последней встречи встали перед ними, и Шахра злорадно ухмыльнулась. Она все сделала правильно, и теперь осталось совсем немного, и женщина вновь будет со своим мужчиной. До сих пор воспоминания о его прикосновениях будоражили ее сознание, заставляя тело дрожать от невыносимого дикого желания. «Еще немного, совсем чуть-чуть». Ненавидяще посмотрела на задумчивого мужчину, как будто со стороны смотрящего на нее, и гневно осведомилась. «Так что? Где ты был?» Мужчина нахмурился, не желая рассказывать о своем времяпровождении, а особенно о том, где именно находился. После слов мага он долго думал и решился, переместился в их секретное место и нашел нужную книгу. В ней подробно описан обряд смерти Шахры, поэтому Вейд, как только прочитал, спрятал. Если все же любимая женщина, которую он боготворил до фанатизма, лгала ему все это время и совсем не испытывает чувств, тогда его слова решат многое. Но он надеялся, как наивный безумец, что это гнусавая ложь, и слова мага не могут быть правдой, ведь жестокая реальность разорвет его сердце, а он не видит будущего без Лусиинды. «Я проверял, правда ли то, что обряд после испития двенадцати жертв в ночь красной луны вернет тебе молодость, и мы будем вместе?» Женщина нахмурилась, а потом ласково ответила. «Любимый, конечно, это правда, другого быть не может, и...» «А как же тот факт, что для завершения обряда тебе нужен маг?» Чтобы взять его силу, испив до дна, с возмущением буркнул он. Шах сглотнула и прохрепела. «Вейт!» «Будешь вновь обманывать?» Повышает он, гневно рявкнул слабый мак, потом с мольпой в глазах прошептал. «Или хоть раз в жизни скажешь правду. Хотя не стоит, ведь я уже все проверил». «Ты не мог!» — громко прорычала проклятая могиня со зверством и ненавистью в глазах, смотря на ничтожного мужчину, который и мизинца не стоил того, кого она выбрала себе в спутнике жизни. «Я обернулся на развалины того дома, который мы сожгли!» — обреченно говорил Невтрод, видя в любимых глазах приговор, кричащий, что его участь предопределена. «Зачем?» — как можно невиннее поинтересовалась она не в силах издержать неконтролируемую ярость. «Как? Разве ты забыла о книгах в подвале?» Лусиинда замерла, боясь и вдохнуть отлично все понимая, выбирая удобный момент для удара. Презрительно усмехнулась и спокойным тоном задала вопрос. «И что же?» Прочитал про обряд и все понял. А потом увидел его и медальон. Я... я тебе только для обряда был нужен, да? Лишь он, этот маг, важен для тебя. Решив, что перед смертью мужчина должен узнать правду, какое он никчемное ничтожество, Шахара процедила. «Да, ты совершенно прав». Только с той разницей, что ты мне еще нужен был как защит чтобы сбежать от шариньи и, естественно, добыть книги. Где бы я нашла такого идиота, выполняющего все, что я не пожелаю, и даже не отдал меня своему брату, когда я сожрала его сына? Ты бы знал, как я смеялась, когда ты выгораживал меня а я облизывала пальцы от наслаждения. «Это ты... это ты убила его, а потом и Лукаса, а сказала, что спала рядом в моих объятиях, не в силах даже встать?» С ужасом в глазах прохрипел Вейт, удивляясь, как жестоко ошибался, позволив уничтожить свою семью. «Конечно!» Когда я пришла к нему, он с магом вызвал красных драконов, Девила, этого безжалостного карателя. Они решили убить меня, меня, и поэтому я избавилась от всех, представив все нападением. — Ты, ты... Шахра с внешностью девушки подняла бровь и лениво уточнила. тоже тварь но ну, не волнуйся скоро ты сдохнешь гневно выдохнул мужчина только сейчас осознавая какое перед ним жестокое чудовище он истерично засмеялся и процедил тебя уничтожит она я отдал книгу дракони договорить не успел так как луссиинда полетела на него Маг откинул ее в сторону, от отчего она упала на пол и тут же громко рассмеялась, видя, с каким удивлением Вэйд смотрит на кинжал в своей груди. Никто меня, «Никто меня не уничтожит!» произнесла она, вставая на ноги, отряхивая платье. Мужчина только открыл рот и тут же рухнул на грязный пол С искренней надеждой, что он будет отмщен той, Кого он так сильно проклинал и ненавидел. Она должна...